Они собирались продать это иностранцам, понимаете? Сделка сорвалась, и их пришили. «Но вы так больше не считаете?» «Ну, я слышал нечто другое». «Что именно?» «Что они украли вакцину, стоящую миллионы». Он посмотрел на меня. «Это правда?» «Вот именно». Им захотелось быстро разбогатеть, а вместо этого их срочно отправили на тот свет. За грех расплачиваются смертью. Да. Пит извинился и вошел в рулевую рубку. Интересно, подумал я, что Пит и, вероятно, все другие, включая вашего слугу, сначала именно так объясняли смерть Гордонов. Затем, хорошо помозговав, Я придумал контрабанду наркотиков. Сейчас же мы добрались до вакцины, однако иногда оказывается, что первая реакция и есть истина. По крайней мере, все три версии связывало одно общее – деньги. Я стоял на верхней палубе и наблюдал, как вдалеке исчезает зеленый берег острова Плам. Солнце все еще стояло высоко на западе, и приятно грела мою кожу. Я наслаждался поездкой, запахом моря и даже покачиваниями парома. Меня стала беспокоить мысль, не уподоблюсь ли я аборигенам, вот-вот начну выковыривать моллюсков из ракушек. Бэт Пенроуз появилась на верхней палубе и стала разглядывать остающуюся позади струю. Затем обернулась. Прислонилась спиной к перилам, подставляя лицо солнцу. — Ты предвосхитила мысли Зоумера, — заметил я. Она кивнула. — Они логичны и соответствуют фактам, что опровергает наше предположение о краже гордонами смертоносных организмов, а также нашу версию о контрабанде наркотиков. Гордоны украли нечто полезное, нечто приносящее богатство, деньги. «Мотив — это деньги, золото, — соблазняющее святого, — как писал Шекспир. Кажется, в этом году я сыт Шекспиром. Я задумался. Не знаю, почему мне это никогда не приходило в голову. По-моему, мы так зациклились на чуме и тому подобном, что совсем упустили из виду противоядия, вакцины». Антивирусные средства и так далее. Этим как раз и занимаются ученые на острый план, и как раз это и украли гордоны. Фу, ты, я начал тупеть. Она улыбнулась. Честно говоря, я стала думать о вакцинах вчера вечером, когда Стивенс упомянул вакцину от ящура. Я знала, где этим занимаются. Верно, теперь все могут спокойно спать. Никакой паники. Никакой истерики, никаких чрезвычайных ситуаций в стране. Черт, я-то думал, что мы отдадим Богу душу ко дну всех святых. Мы посмотрели друг в другу в глаза. Все это, конечно, ложь, сказала Бет. Да, это действительно красивая ложь. Она уводит в сторону от острова и федералов. Тем временем ФБР и ЦРУ могут без нас спокойно заниматься этим делом, не привлекая внимания прессы. А ты, Макс и я на острое мы узнали лишь часть истины. Правильно, нам придется распутывать это двойное убийство самостоятельно. «Наверно», — ответил я, — «думаю, мне очень будет не хватать Теда Нэша». Она улыбнулась и посмотрела на меня серьезным выражением лица. Я бы не стала злить такого человека. А черт с ним, ты крутой парень. Я получил десять пуль и выпил кофе, прежде чем лечь в больницу. Пуль было всего три. Ты провел в больнице месяц и еще не полностью выздоровел. Ты обсуждаешь это с Максом. Как мило. Она не ответила, я заметил, что на редко... Попадается на удочку. «Придется иметь это в виду». Она спросила, «Стивенс врет?» «Ну, «Само собой разумеется. А Золмер?» «Мне нравится». «Он врет?» «Не совсем. Не так, как Стивенс. Ему подсказали, что говорить. Прорепетировали». Она кивнула. «Он напуган?» «Нет». «Почему?» Ну, ему нечего бояться, все под контролем. Стивенс и Золнер заключили сделку с правительством. Она, понимающе кивнула. У меня тоже сложилось такое впечатление. Сценарий был задуман, записан и разослан вчера вечером или сегодня утром. В Вашингтоне и на острове Плам всю ночь горел свет, а утром нам устроили спектакль. Ты попала в цель. — сказал я. — Я же говорил, что нельзя верить этим двум шутам. Она снова кивнула. — Не приходилось отказываться в положении, когда нельзя доверять людям, с которыми работаешь? — Я оказывался. Это настоящая игра, необходимость следить за своими словами, прикрывать свою задницу, видеть затылком, причувствовать неладное и улавливать недосказанные мысли. Она взглянула на меня. — Тебе было хорошо там, на острове? — Прекрасно. — Тебе нужен отдых. Я пропустил это мимо ушей. Посреди залива море стало неспокойным, и я прислонился к перилам. Я взглянул на Бет, она стояла с закрытыми глазами и, откинув голову, ловила ультрафиолетовые лучи. Я бы сказал, что у нее было лицо... Купидона, невинная и в то же время чувствительная. Ей, как я уже говорил, чуть за тридцать, и, как она утверждала, один развод. Но мне не терпелось узнать, был ли ее муж полицейским, или он не вынес, что его жена полицейский. Люди ее возраста уже накопили кое-какой багаж, люди моего возраста накопили кучу больших квадратных чемоданов в своих чуланах. Не открывая глаз, Бет спросила, что бы ты сказал, если бы тебя уволили по нетудоспособности Не знаю. Макс бы нанял меня. Мне кажется, не стоит заниматься работой полицейского, если пенсия не составит три четверти зарплаты. Как ты думаешь? Думаю, не стоит. Не знаю, чем бы я занялся жизнь на Манхэттене недешево, а я там живу. Пожалуй, мне бы пришлось переехать. Может быть, сюда. И что бы ты здесь делал? Выращивал виноград? Виноград? Выращивая виноград, надо делать вино. Верно. Она открыла голубовато-зеленые глаза и посмотрела на меня. Наши взгляды встретились. Она снова закрыла глаза, Мы оба молчали, затем она снова открыла глаза и спросила, «Почему нельзя допустить, что Гордон украли чудесную вакцину, чтобы сделать состояние?» «Ну, потому что эта версия оставляет без ответа слишком много вопросов. Быстроходный катер — один из них. Когда создаешь одноразовую вакцину, какой смысл выбрасывать сто тысяч на катер, ведь так?» — Возможно, они предполагали, что скоро украдут вакцину, и значит, в конце концов, смогут купить катер. Эта мысль, наверное, забавляла их. — Когда был приобретен катер? — В апреле прошлого года, — ответил я, — как раз перед началом сезона лодочных прогулок. Внесли десять тысяч предоплаты остальное в рассрочку.